Глава 25. Я боюсь заглянуть в протянутое зеркало, но приходится, ведь оно буквально перед моим лицом. С выражением величайшей муки всматриваюсь в свое отражение, готовая увидеть кого угодно вместо себя, или даже превратиться в камень, встретившись собственным взглядом. Но ничего критичного не происходит. Я все та же я, только гораздо более холодная, я бы сказала что я настолько хорошо не выглядела никогда, даже живя в благополучии в доме отца. Интересный эффект. Задумчиво бормочу. А главное, на спонтанный выброс во время обморока не спишешь. Я видела себя в зеркале сразу после падения. Да и я ведь не ребенок, Чтобы у меня были спонтанные выбросы. Тем более позитивные. Выброс? В тебе проснулась магия? Тут же с интересом отзывается Кая, о котором я успела позабыть. «Что?» — переспрашиваю, лихорадочно придумывая, как уйти от скользкой темы. Не могла рассуждать молча, надо было рот открывать. «Какая магия? Ты о чем? «Самая простая», — насмешливо отвечает кран-принц. «Вернее, не простая, а стихийная и наверняка с очень большим потенциалом. Такие не рождались уже две сотни лет. И последняя волшебница как раз была родом из кивларии Правда, говорят, супруг ее предал и это плохо сказалось на потомках. Они начали вырождаться и являть миру лишь тьму и безумие, таящиеся в глубинах человеческого мозга, наделенного даром волшебства. И снова, как много знает Кай, и как мало он должен знать, по мнению моего дремучего отца, который предпочел закрыть для нас нитой доступ к подобным темам. Ведь мы якобы слишком далекие потомки, мы не могли у нас следовать. Ничего магического. А вот безумие и тьму всегда пожалуйста. И все это было в роду Аурелии Андерсон. Приоткрыв рот, задаю крайне глупый вопрос. «Ты о себе в третьем лице говоришь?» Насмешливо замечает Кай. «Очень необычно, не находишь?» «Или, быть может, ты другая Аурелия?» Холодок страха пробегает по моей спине. «Нет, конечно нет», — торопливо восклицаю. Точно не другая. Всего лишь отвыкла от собственной фамилии за время своего длительного одиночества. Как ты знаешь, не было повода представляться полным именем деревьям и кустам в лесу. А в башне ты оказалась, — начинает кран принц но я его торопливо перебиваю. А в башне я оказалась потерявшись. Точно потерявшись. Лихорадочно припоминаю слухи, ходившие вокруг Андерсонов. Семья обеднела, никого не осталось. Да еще и я потерялась однажды. Набрела на башню, там и поселилась. Тебе ведь провиант привозили одно время, ты говорила. еще более насмешливо говорит Кай. Разве? Хлопаю ресницами, понимая, что сама себя загнала в ловушку. Ты, должно быть, не так понял? На самом деле в башне оказались крупы. Запас кто-то делал. Мне повезло. Да, повезло. Прямо как и мне, когда я упал с лошади. Ударился головой и кое-что вспомнил. Загадочно, — произносит Кранпринц. Но я даже рад, что тебя, наконец-то, начала постигать такая же участь. Да и скрытые таланты поспешили на поверхность. Он с нежностью проводит по моим волосам. Я всегда знал, что ты алмаз. Это твоя сестра-уголь. Никак не ты. А теперь поспи. Я буду рядом. Кай целует меня в лоб, а уже через несколько секунд я чувствую, Как мои глаза начинают слепаться.